У нас в доме четверо детей, и ситуация изо дня в день повторяется, ну, может быть, не настолько часто. Дети где-то увидели собачку, увидели лошадку, и в раздетом виде выскакивают на улицу. Я пытаюсь постоянно их где-то одевать, на это уходит порядком времени. А в этот момент я готовлю. Естественно, где-то в какой-то ситуации просто не успеваю где-то ко времени приготовить. И мужчина, приходя, спрашивает, а что ты делала все это время? Вот. И у него возникает особое напряжение, что получается, я как бы ничего не делаю и обед Ты объясняла, что ты делала? Но он Как меня... это повторяется одно и то же, и ты каждый раз одно и то же объясняешь ему, да? Ну, в принципе, получается, что объясняю, он мне не верит. И, и на другой день спрашивает то же самое. На другой день Ты отвечаешь то же отвечаешь, самое, да. он опять не верит, и ага. на третий день вновь спрашивает то же самое. Продолжая отвечать ему то же самое. <свят> Если ты относишься к реальности, ты не придумаешь, не фантазируешь, а говоришь то, что есть на самом деле. Ну, говори дальше. Но конечно, и так получается тот, что... Подожди, он... что ты не знаешь, как правильно сделать? Я не знаю, как реагировать. Потому на что... что реагировать? Реагировать можешь не говорить. Как ты реагируешь? На ты что? должна действовать, предпринимать усилия. Ты не сможешь предпринимать какое-нибудь реагирование. У, -у, -у. У тебя всегда будет реагировать внутренний мир так, как он расположен реагировать на какое-то происходящее явление. И как бы ты ни старалась, ты будешь реагировать так, как тебе присуще. Но в зависимости от реакции ты еще и прилагаешь какие-то дополнительные усилия. Говоришь слова, делаешь что-то руками, ногами. То есть ты дополнительно еще что-то делаешь. Так вот, действия часто у человека зависят от его реакции. И часто подчиняются реакциям. То есть если он реагирует негативно на что-то, он начинает говорить, к примеру, негативные фразы, высказывать, осуждать ругать и вот вы должны научиться прерывать эту зависимость разрывать ее то есть ощутили негативные внутрипереживания вас начинает подмывать говорить нехорошие слова а вы перестали это делать вы начинаете скрипя зубами пробовать проговаривать положительные слова вот такая краткая грубая схема То, чему вы учите сейчас в своей жизни. Поэтому можете не говорить, как вы реагируете. Ваши действия важны сейчас. То есть вам важно, вопреки своим внутренним каким-то волнениям, начинать делать правильные усилия которые относятся, ну, которые предполагают хороший внутренний мир у человека. Если он спокойно говорит какие-то добрые слова, а у него внутри кипит, но само проявление вот этих добрых слов, оно говорит о том, что как будто бы у человека такой хороший мир, он такие хорошие слова говорит. И вот вы делая вот так вот, через силу воли, вы начинаете внутренний мир перестраивать, он начинает… Перестраивать Ему сложно позволить вам сказать эти добрые слова. Но говоря их, вы начинаете активно перелепливать, то есть перестраивать весь свой чувственный мир. Поэтому сейчас мы смотрим прежде не на то, как вы реагируете, а на то, что вы стремитесь предпринять, ощущая какую-то свою реакцию. Вот в этих действиях надо вам разобраться, а надо ли это делать. Или сделать лучше, наоборот, что-то по-другому. Вот я вас и спрашиваю, что вы не знаете, как правильно сделать в каком-то конкретном случае, где вы заметались и ощущаете внутриволнение и смущение? Давайте с вот этого очень простого, по крайней мере на уровне понимания, коснемся, хотя и сложного в исполнении, но это надо будет первым научиться делать.